50. Доклад командующего особой крейсерской группы Флота Восток адмирала Шарипова. В ходе проводимых тактических операций удалось выбить флот «Демсоюза» с ранее захваченных узловых точек пространства Килата и значительно осложнить положение противостоящего нам в системе шестого объединенного флота. За период с начала боевых действий уничтожено два корабля первого ранга: крейсер Шуцао Дембовской постройки и крейсер Invincible. Также уничтожено шесть, повреждено около двенадцати кораблей второго ранга и более трех десятков малых кораблей. С нашей стороны потерян один корабль первого ранга крейсер Ртыш. И шесть кораблей разного класса. Таким образом, соотношение сил в данном районе выровнялось до паритетного, что позволяет говорить о достижении главной цели операции недопущения захвата системы флотом коалиции и возобновления добычи сырья в их интересах. Особо хочется отметить действия прикомандированных групп пилотов А8 и А9 своими маневрами в значительной мере переломивших ход боевых действий в системе. Приложение: наградной лист видеобоёв. околоземное пространство. Флот Танух, идущий на полной скорости к Земле, не стал совершать обычного в таких случаях маневра облета планеты. Поскольку цель флота представляла собой точечный объект на территории одного из государств, было принято решение внезапным ударом пробить планетарную оборону и высадив десант, захватить объект. Потом предполагалось демонтировать портал и перевести на одну из секретных баз для изучения. Для этого Рида Танух собрали почти весь оставшийся военный флот, около 500 кораблей, справедливо полагая, что цивилизация, находящаяся на более низкой ступени развития, не сможет ничего противопоставить их ударной мощи и эффекту внезапности. Мельтешение кораблей на орбите Земли было проигнорировано ими как нечто не относящееся к целериду И только одна из маневренных групп из кадры флот «Демсоюза» от предполагаемого места боевых действий. Но внезапности не получилось. Армаду вторжения встретил не просто готовый к бою, но и успевший размяться флот От корабля-носителя уже начали отделяться сотни мелких, но хорошо вооруженных и маневренных истребителей, когда получившая новое целеуказание орбитальная крепость Сварог начала разворачивать орудия. Крепость, спроектированная с учетом технологий поражения, имевшихся в арсенале человечества, ничего не могла противопоставить энергопушкам Танух. Листы брони прогорали насквозь, не в состоянии защитить экипаж, но и корабли пришельцев начали вспыхивать один за одним, пробитые разогнанными до чудовищных скоростей снарядами магнитных ускорителей. Не успевшая к начальному этапу операции Демсоюза крепость Даждыбог вышла на дистанцию удара как раз к моменту отделения спасательной капсулы с уцелевшими членами экипажа "Сварога" и буквально залила огнем и сталью передовые порядки эскадры. Уже готовившиеся к высадке транспорты "Танух" вынуждены были снова отойти, давая дорогу трем крейсерам, оборудованным новейшим оружием. Все корабли русского флота, попавшие под удар, мгновенно останавливались, вынужденные заглушить вышедшие из-под контроля реакторы, а некоторые даже отстреливали реакторные отсеки, будучи не в силах предотвратить взрыв. Мгновенно ситуация на поле боя изменилась. Орбитальные крепости потеряли свой основной козырь Магнитные пушки сразу превратились в мертвую груду железа. Почти. Главный канонир крепости Соворок Никита Вяльцев любил свой неповоротливый, но мощный корабль так, как не всякая мать любит своего малыша. С тоской и яростью он смотрел, как гаснут огни на панели контроля реакторов. Неведомое поле или луч вывело из строя всю электронику, поддерживающую тончайшую грань между реакцией и взрывом, и даже глушить печку, как назвали реактор специалисты приштоси вручную, включив гидропривод гасящих систем. И хотя воздействие на реакторы практически сразу пропало, На раскрутку его требовалось от двух суток, что практически лишало крепость боеспособности. И даже ответить этим поганцам нечем. Капитан второго ранга тоскливо смотрел, как разворачиваются для высадки десанта непривычно огромные транспорты пришельцев. Внезапно простая мысль пришла ему в голову доложив по внутренней связи капитану, что он собирается сделать, и получив добро, быстро вызвал бригаду техников. Значит так, ребята, помнится мне, что есть у нас такая штука АС-200, и у нее частично ручное управление. Так компенсаторы же не работают. хмуро отозвался лейтенант Комаров. И хотя слово тебе салабон не давали, отвечу. Покладисто согласился КБ-2. Ты массу нашего кораблика знаешь? Да ему отдача двухсотки, что комар присел, так что ноги в руки и бегом до двадцатого сектора. Команда сейчас эвакуируется, а мы с вами еще немного постреляем. Гидравлические нагнетатели поворотных систем пушки пришлось запитать непосредственно от аварийных источников, а снаряды и разгонные блоки поднимать из бою укладки вручную. Хаотично маневрирующие, покрытые угольно черным противорадарным покрытием самонаводящиеся снаряды были плохой мишенью для противоракетной защиты. Уже списанная из всех раскладов орбитальная крепость дала короткую очередь из трех 200-миллиметровых снарядов в раскрытый зев транспортного корабля пришельцев с дистанции в 50 километров и разметала его в клочья. Не отрываясь от визира прицела, офицер ловил в перекрестие новую цель, когда его окликнул один из техников. Даш, капитан. А давайте мы с двадцать второго узла ракетами врежем. А как? Никита оторвался от амбушура прицела. Да взорвем к черту выпускное окно и прямо с контейнера шмальнем, а Она же умная, сама себе цель найдет!» «Тяжелые скафы, знаешь где? Техник кивнул. Возьми двоих и на вот. Никита сдернул с шеи массивный жетон. Мой мастер-ключ. Не забудьте только залить там всё азотом, иначе никакая броня не спасет! Спечётесь словно пирожки. «Все сделаем, бросил техник уже на бегу. Давай, малыш, прошептал Кабадва, снова пристраиваясь к прицелу. Хоть пару труп опустошишь, и то дело. Странный корабль, от которого по всей видимости и произошли все беды Сварога, снова доворачивал свой корпус, нацеливая неведомое оружие на полумертвую крепость, когда борт его вспыхтал ослепительным пламенем. Собравший в один импульс энергию аварийных батарей, обездвиженный рейдер Упорный сделал свой последний залп. Тем временем внешняя оболочка Сварога вспучилась, образовав рваную дыру, в которую несколько фигур в тяжелых монтажных скафандрах начали укладывать транспортно-пусковые контейнеры с ракетами выходными раструбами наружу. Техники даже ухитрились активировать штатный пусковой блок, так что ракеты выскользнули в открытое пространство на холодных углекислотных движках и только отлетев на приличное расстояние, включили главные ходовые. Крепость успела отстрелять еще десяток снарядов и запустить восемь ракет, когда по ней прошелся главный калибр стального ветра ударного крейсера Танукской эскадры. Лейтенант Пирожков вместе со своими товарищами превратился в пар. Когда рядом с ними сдетонировали сразу две ракеты, капитан второго ранга Вяльцев, чудом выживший после лучевого удара, соотропью смотрел на то, что еще недавно было его ногами, а сейчас превратилось в два спекшихся обрубка. Офицер бросил взгляд на пушку. На первый взгляд она была цела. подергал рукой ход затвора, И вывалившись из кресла пополз на карачках к приводу боеукладки, сколько времени пришлось крутить тяжелый барабан, он не считал. Вывалился из липкого забытья только когда предупреждающий звякнул сигнал, сообщая о полной загрузке. Самым сложным было вернуться в лежемент стрелка. Несмотря на более утоляющее, впрыснутое автодоктором, тяжелое кровавое марево временами накатывало так, что все плыло перед глазами. Когда Никита устроился в кресле, корабль пришельцев уже закончил полосовать остатки Сварога и разворачивался на маневровых движках, готовясь поразить какую-то другую цель. Тугая кнопка пуска пошла вниз, И орудие тяжко содрогнулось от мощной отдачи. Крейсер еще успел вывесить защитное облако и даже попытался поставить огневую завесу, но два из трех снарядов нашли цель. И 600 килограммов нитрогетана разнесли корпус корабля на обломки. Схватка на орбите между кораблями Танух и российским флотом уже не напоминала упорядоченные действия. Всё смешалось в одной собачьей свалке, когда корабли и люди делали невозможное, вырывая у смерти еще несколько мгновений, чтобы успеть добраться до врага. Даже сын ветра, командовавший флотом Танух, выросший в среде военизированного общества и не без основания полагающий себя жестким даже по сравнению с другими Танухартами, был поражен жестокостью схватки. Ни новейшее оружие, ни численное превосходство не помогли им быстро выиграть первый этап боя. Неожиданно для него сбоку в оборонявшийся флот Российской империи ударили корабли Демсоюза, надеясь хоть таким образом пробить оборону Большой Москвы, и частично им это удалось, так как сразу почти два десятка десантных контейнеров смогли преодолеть заслон ВКО и совершить посадку на юге столицы. Увидев неожиданный маневр сил неизвестного флота, сын Ветра дал команду не трогать их корабли, полагая, что в такой свалке лишние мишени только улучшат общее положение. Но когда дежурный оператор сообщил о заходящей с тыла армаде в 300 импилов, он отдал единственно возможный в такой ситуации приказ Всем десантным кораблям и кораблям прикрытия начать высадку. Встречному ветру и степному шторму со своими облаками обеспечить прикрытие высадки. Осенний ураган обеспечить эвакуацию портала. Остальные корабли в первый барьер заслона. Предупрежденная заранее эскадра клана Красной Звезды ударила в тыл, разметывая в клочья все, что неправильно отвечало на запрос свой чужой. Демсоюзовские корабли почти сразу начали транслировать сигнал сдачи, а флот Танух еще какое-то время посопротивлялся, прикрывая высадку, но хватило его всего на пять минут боя. Несколько десятков транспортов, получив по торпеде с прыжковыми двигателями, развалились на низких орбитах, и еще живые десантники словно метеоры, падая, сгорали в атмосфере, оставляя за собой быстро тающий дымный след. Только половине кораблей, в числе которых были настоящий гигант Дом четырех ветров, Корабль, несущий почти тысяч десантников и линкор России ураган», сумели сесть лишь после того, как небо над Москвой превратилось в настоящую кашу из обломков и останков сгорающих заживо солдат. Высадка 200000 тысячного корпуса танух и почти тысяч десантников Демсоюза и Небесной империи Резко изменила ситуацию на противоположных концах Москвы. Пока сидящие в подземелье в Раменках отбивались от штурмующих, по поверхности ударил ракетно-артиллерийский залп комплексов РСЗВ и батарей наземной обороны. Силовые щиты рвалов клочья вместе с кораблями и не успевшими высадиться десантниками превращая металл, пластики, плоти в одну кашу. Арт-налет сразу уполовинил десант, а потом в атаку пошли танки контимировской дивизии. В это время взвод Алексея получив наконец передышку, загружал боекомплект и латал побитую осколками и пулями поверхность бронескафандров. Пока техники споро скручивали поврежденные участки брони, заменяя их новыми, заливали в реакторы воду и меняли влагопоглощающие патроны, Белый со своими людьми успел поесть и даже немного отдохнуть. Рано утром, когда бой в Раменках фактически закончился, неожиданно пришел приказ выдвигаться в район Рыбинского водохранилища на подавление тактического десанта. Десантники Демсоюза как-то ухитрились не только просочиться под шумок, но и собравшись в группу около пяти тысяч человек и роботов, продвигались в сторону Рыбинска. Чуть более медлительные из-за техники Марпихи должны были подойти попозже, а взводу Алексея вместе с десантниками Красной Звезды предстояло блокировать продвижение разрозненных групп в сторону Москвы. Поскольку человек в тяжелой броне равно как и робот плохо приспособлены для передвижения по глубокому снегу, мобильным группам оставалось лишь оседлать дороги и дождаться появления незваных гостей. Разделившись попарно, взвод Алексея смог перекрыть довольно широкий участок, когда над головами проскочить тяжелые бетры типа Сапсан, стоящие на вооружении клана Красной Звезды. Зайдя широким полукругом, они сбросили десант, а сами пошли вперед, пытаясь обнаружить в сплошном лесном массиве хоть что-нибудь напоминающее вражеские войска для выдачи цели указания артиллерии. Здесь круг, наблюдая группу из 10 демов с двумя гробами, Круг, действуй, как договорились. В ближний бой не лезь. Шугани их и пусть бредут влево до заслона. Понял, командир. Где-то вдалеке тяжко загудела рельсовая пушка Вереска и ахнули несколько мощных взрывов. Это на выданные гвардейцами координаты прилетел увесистый гостиниц от артиллеристов. Постепенно в бой вступили все группы заслона, а у Алексея с малышом было тихо. Наконец, в глубине леса раздался гул, и на дорогу медленно выбралась парочка балрогов. Поводя стволами своих тяжелых пушек, они осмотрелись и, видимо, не обнаружив ничего опасного, пошли вперед, тяжко ворочая своими слоновьими конечностями. Выбрав удачный момент, Алексей засадил короткую очередь в коленный сустав одного из роботов, не пытаясь увидеть эффект от попадания, рухнул в заметенный снегом овражек и ужом пополз в сторону. Практически в ту же секунду робот ответил длинной очередью из крупнокалиберного пулемета, выстригая лес в том месте, где только что находился белый и добавил несколько зарядов из гранатомета, чуть не задев осколками малыша. Аккуратно высунувшись из-за толстого в два обхвата дерева, Алексей прицелился в ворочающегося на снегу громилу и точным выстрелом пробил ему бак огнемета. Второй только успел развернуть пушку, как взрыв боекомплекта разметал останки обоих по сторонам дороги. Но не успел Алексей порадоваться победе, как из-за поворота дороги в воздух поднялось целое облако микроботов-разведчиков. Словно дожидаясь этого момента, по развилке ударила артиллерия, превратившая гектар лесов в пустошь. Стрела вызывает стрижа 10. Раздался в шлемофоне знакомый голос. На приеме. Основная часть десанта уничтожена. Ураганы, и мы начинаем зачистку сектора. Ваша зона с 45 23 до линии 56 10. Дальше не лезьте. Как понял? Понял вас, Стрела. Алексей переключился на внутренний канал. «Стрижи, как слышите, доложить о потерях. Стриж 102, потерь нет. Стриж 103, нормально. Здесь 104, порядок. Чистим квадрат 4523. Идем по линии 5610 и покоимся на борт. Сенга приняла. Занимаю нижний горизонт. Отозвалась жрица и подняв машину на 30 метров, Зависла позади разреженной цепи гвардейцев. Дойдя до проплешины, образовавшейся после арт-налета, белый только головой покачал, глядя на громадные ямы, оставленные снарядами, и толстенные древесные стволы, переломанные будто спички. В этом месиве еще вяло копошились несколько дефендеров и еще один незнакомый Алексей Робот явно китайской постройки. Из четырёх человек, сопровождавших роботов, в живых не осталось никого. Их изломанные взрывом тела лежали на дне двух воронок, не подавая ни малейших признаков жизни. Засмотревшийся на тела врагов Алексей пропустил момент, когда метнувшийся грязно-серым под цвет талого снега облаком малыш с оглушающим ревом вцепился в нечто под глубоким сугробом. Словно ада взрыва снег полетел в стороны, открывая ревона и окровавленное тело, которое он уже заканчивал нарезать своими острыми, словно бритва когтями отрывая куски брони вместе с клочьями мяса. "Кей этот не жилец!» – прокомментировал Алексей. "Малыш, хватит, иначе к обеду не успеем". Услышав слово "обед", Арион облизал окровавленную морду и напоследок, на последок врезав нотмыжками по трупу, поспешил следом. Восточная граница. 14:30 по московскому времени. Чен Ляо, молодой и талантливый сорокалетний генерал, готовил операцию по захвату назначенного ему рубежа с тщанием и аккуратностью, свойственным китайцам как нации. Укрытая маскировочными средствами полумиллионная группировка готовилась одним броском преодолеть границу до Благовещенска и развернувшись, ударить в тыл основной русской базы на Дальнем Востоке, к городу Владивосток. Он уже открыл рот, чтобы отдать команду, как в воздухе повис едва слышный свист, перешедший в резкий визг, раздиравший барабанные перепонки, и вдруг все стихло. Он чуть не потерял фуражку, высунулся из мобильного центра управления, чтобы посмотреть вверх, но увидел лишь словно расцветающие в небе фантастические черные цветы, из которых во все стороны как пыльца разлетаются шарики бомб, сброшенные с орбитальных крепостей 250 тонн термобарических боеприпасов равномерно засеяли весь квадрат расположения войск и по команде негромко хлопнули, выпуская облака внешне безобидного тумана, а потом, взвившиеся в воздух шарики детонаторов, одновременно превратили 36 кубических километров воздуха в море огня, в котором сгорели и превратились в пепел Молодые мужчины и женщины, поверившие обещаниям чураков о лёгкой победе,